«Юлия Кажанова, Давай поженимся». Глава первая. Дарья. В больнице я провела еще пару дней, после чего мне разрешили переключиться на домашний режим. Я спокойно ходила, ела, гуляла, даже к работе рвалась, так как было очень скучно. Увидев это, родители засобирались домой, пообещав приехать к нам в отпуск. Сейчас же они написали заявление по собственному желанию, и их пребывание у нас проходило за свой счет. К тому же было начало осени. Время собирать урожай. Маму с папой провожала с грустью. Я надеялась, они задержатся подольше. Но что поделать? Меня и саму ждал переезд, ведь, как оказалось, Ярослав забрал мои вещи из съемной квартиры. «Какой новый дом? Понравится ли мне там? Какая у нас вообще будет жизнь?» По ночам, когда я оставалась одна и эйфория от счастливых часов, проведенных с мужем и родителями, отступала, я о многом задумывалась. Что значит жить в браке? По сути, я с Ярославом почти не знакома. Какой он, когда приходит усталый домой, захочет ли поужинать или сразу спать отправиться? Какая буду я, ожидая мужа с работы? Нервная? Спокойная? Кажется, Яр такой же трудоголик, как и я. Это значит, мы будем редко встречаться. А если прибавить сюда командировки мужа... Чёрт, я совсем не понимаю, какая у нас будет жизнь и к чему готовиться. Да, у нас была буйная неделя. Что ни говори, но каждый день, проведенный вместе, — это что-то с чем-то. А дальше? все сойдет на нет? Привет и пока? Я буду засыпать, когда муж еще не пришел, а просыпаться, когда он уже ушел. Может, мы торопимся со свадьбой? По статистике отношения, начавшиеся в экстремальных ситуациях, также быстро сходят на нет. Думаю, стоит подождать с официальным заявлением о браке. Вдруг мы разбежимся через несколько месяцев, тогда и избежим канители развода. Яр личность публичная, обо всем растрезвонит. Но от одной мысли, что Ярослав будет принадлежать другой, сводила руки. Нет, он мой. Не просто так, ведь мы столько пережили. Испытания пройдены, вернее, почти. Говорят, пары проверяются на прочность именно в домашнем быту. Вот и посмотрим. Заодно не помешает окончательно убедиться, Яр верен только мне или нет. Пока не знаю как, но в момент, когда я скажу «да», я должна знать, что Ярослав только мой. Нет, у нас все будет хорошо. Я просто уверена, что огонь, возникший между нами, не сможет потухнуть от домашних дел. Я люблю свою работу, как и муж, но мы найдем время друг для друга. Но первые сбои в плане начались почти сразу. Сегодня я должна была поехать в новый дом и надеялась, что Яр сам приедет за мной, но на пороге стояли только Кирилл с напарником. «Дарья Сергеевна, вы готовы?» — спрашивает мой охранник, смотря как я застёгиваю небольшую сумку. «А где Ярослав?» «Он сейчас на совещании. Меня просили вам передать, что он приедет сразу домой. Возможно, даже успеет к вашему приезду». «Это хорошо». Пожалуй, не все так плохо, как я уже накрутила себе. Яр ведь не думает, что если я уже живу в его доме, то останусь там навсегда. Если меня что-то не устроит, я не поленюсь собрать свои вещи и переехать. Чёрт, опять думаю, как единоличница. Нет, теперь я дама замужняя, должна думать, как сберечь семью. Думаю, мы просто поговорим в спокойной обстановке. Я ведь обещала доверять мужу и решать все проблемы разговорами». «Кирилл, давай по пути заедем к моей бывшей соседке. Я отдавала ей на сохранение своего Гарфилда. Нужно забрать». Парни, понимающие, переглянулись, но кивнули, а я уже предвкушала встречу со своим пушистым чудом. Наталья Николаевна согласилась посидеть с котиком, пока мы отдыхали за границей. Но теперь пора его забрать. К тому же запасы корма уже должны были истощиться. Мой рыжий тот еще обжоры. Интересно, как отреагирует Яр на нового члена семьи? До бывшей квартиры доехали быстро, но когда я выходила из машины, заметила, что и охрана засобиралась следом. «А вы куда?» — спрашиваю амбалов, которые с недоверием косились на дом. «Дарья Сергеевна, у нас приказ не выпускать вас из виду». «Да я только поднимусь и назад». «Мы с вами». Не унимались они, а я, устав спорить, пошла в подъезд. Обещала мужу смириться с этим нюансом. «Привыкай, Даша. Новая жизнь — новые правила». Хорошо, что их немного, а то я бы устроила тут всем райскую жизнь. Соседке позвонила заранее, поэтому моего котика должны были уже собрать. Хотя, чувствую, она сама с радостью избавилась бы от него пораньше. Увы, но кот у меня с характером. Нисколько не удивилась моменту, что, когда я вышла из лифта, дверь соседки была уже открыта. И только я подошла, как мне в руки сунули большую переноску, откуда лился вой недовольного кота». Дашка, твой поганец весь диван мне разодрал. Вот что теперь прикажешь делать? Проворчала соседка, а я с негодованием посмотрела на притихшего Гарфилда. Вот ведь. Мало ему было дивана, так он помимо своего корма и мой обед съел. Поражаюсь, как он может все лопать. В общем, соседка, давай договоримся об оплате. И теперь на меня смотрели хмуро. Черт, а у меня даже кошелька с собой не было. Скажите, сколько надо, и мы все заплатим. «Дарья Сергеевна, идите в машину. Вы все же только после больницы». Вступился Кирилл, и я впервые посмотрела на него с благодарностью. «Давайте я донесу», — попросил Рустам переноску, в то время как мой охранник спокойно достал из кармана приличную сумму денег и отдал обалдевшей соседке. Отдала переноску, и охранник, не ожидая приличного веса, чуть не уронил ее. «Да, котик у меня упитанный, почти 10 килограммов». «Дашенька», — Ты, если что, приводи своего рыжика. Я еще посижу. Тут же запела она, а я не смогла не улыбнуться. Да за такие деньги я бы посидела. Спускались мы в лифте молча. Парни играли в гляделки, я же наблюдала. Непонятное беспокойство было написано на их лицах, когда они посматривали на котяру. Не выдержав, решилась спросить: У Ярослава аллергии на котов? Вроде нет, но думаю, скоро вы сами все поймете. И что за тайны? Неужели первым камнем в нашей семейной жизни станет рыжий комочек шерсти? Ну да нет, вряд ли. Что плохого в котиках? Как только мы сели в машину, я тут же достала свое рыжее чудо, которое начало ластиться. А вот глаза охранников, сидевших впереди, стали заметно больше. Не ожидали размера? Ну да, мой Гарфилд почти как меховой шарф, очень пушистый и большой. Котя разорылся ко мне в волосы, при этом его ноги спокойно стояли на моих коленях. «Дружок, у нас новый дом. Там много места. Я думаю, тебе очень понравится», — говорила котику, поглаживая мохнатый бачок. Дорога заняла не слишком много времени, и я не сильно удивилась, когда мы въехали в элитный район, где один дом был дороже другого. Простые смертные сюда и не заглядывали. «Откуда я это знаю?» «Так по работе интересовалась стоимостью местных гнездышек. Когда я увидела среднюю цену, то долго приходила в себя». Мне и двух жизней не хватит, чтобы скопить хотя бы на первый взнос. Но жизнь решила иначе, и теперь я с восторгом смотрю на дом, к которому мы подъехали. Моя жившая мечта скоро станет явью. Незнакомые люди проверяют документы на въезде на территорию усадьбы и с интересом посматривают на меня, а потом с каким-то шоком на кота в моих руках. Да что она им так не нравится? Машина подъезжает к дому, а я с трудом сдерживаюсь, чтобы не открыть рот. «Я теперь здесь хозяйка?» Современная постройка из белого и черного камня, а местами деревянные вставки, панорамные окна от пола до потолка, крыша не конусом, а сплошная. Два этажа роскоши. Не думала, что у Ярослава именно такой дом. Я больше представляла усадьбу с колоннами, башенками, каменными лестницами, что-то историческое, а не современное строение из металла и бетона. Пока машина еще подъезжала к главному входу, я старалась понять, насколько велик дом, и заметила прозрачные переходы, уходящие вглубь к другим строениям. «Интересненько!» Приметила и глянцевый бассейн, который, казалось, затерялся на лужайке, так как бортов не было, лишь серые дорожки. «Босс дома!» произносит Кирилл, кивая на дверь, где нас ожидает не муж, а Илья. «Уже неплохо!» Машина останавливается, а помощник мужа бежит к нам, чтобы открыть дверь. «Привет!» Здороваюсь, выходя. При этом пытаясь удержать кота, которому тоже интересно, куда же его привезли. «Даша, это...» И опять это шоковое лицо. И чего их так удивляет кот? «Гарфилд, мой питомец!» Заявляю уверенно, а потом улыбаюсь, видя выходящего Ярослава. «Все же он меня встретил!» «Даша!» Зовёт весело, раскрывая объятия, и я бегу к нему. Но не добегают, так как замираю, когда вижу хмурое лицо, и опять оно направлено на кота. Кот? Большой, пушистый, рыжий кот. Говорит и тычет в моего друга, которому это явно не нравится. Кот? И что? Ты не говорила, что у тебя кот. Но ты и не спрашивал. Даш, у нас будут проблемы, так как... Да он не успел, ибо из дома выбежали две черные собаки, «Доберманы!» Они замерли у ног Ярослава, подобно красивым статуям. А я поняла масштаб катастрофы. Видно, это понял и котик, так как стал вырываться. Еще бы два на одного!» «И кто?» Собаки явно были дрессированные, но упустить такую желанную и толстую добычу просто не могли. «Нет!» — закричала я с Яром одновременно, когда эта троица понеслась в дом на перегонки, а потом послышались лай и шипение. Несколько секунд и в доме что-то разбилось. Кажется, упала ваза, а потом еще, а потом упало что-то большое. Шкаф, стараясь держать лицо и не подаваться панике, в то время как Ярослав нервно вздыхает и с какой-то злобой смотрит на дом. Потом, натягиваю улыбку и спокойно иду внутрь, говоря: Первый в дом всегда входит кошка. Все правильно.